Глава шестая. Аб Игна Игнем. Планета Айсос. Комплекс пещер. Наш мир темен и пуст, хоть и наполнен множеством звуков. Прислушавшись, ты не заметишь ничего, что имеет для тебя хоть какую-то ценность. Но есть одно исключение. Закон не работает в том случае, если этот звук несет для тебя опасность. «Слушай мир, и добыча проявит себя». Вспыхнули от чего то в голове у девушки, крадущейся по пологоизвивающемуся тоннелю заледенелой пещеры, слова Лакина Стакса. Из всего того случайного разговора почему-то запомнились именно они. Именно они заставили задуматься 33-ю валлу седьмой ступени пятого крыла воинства Волкар. Вот таким именем ее когда-то знали боевые сестры. Но теперь то время безвозвратно прошло. Срок, который девушка получила, вычеркнул ее из рядов древнего ордена. Но он оказался не в силах поменять дух и стремление молодой воительницы. Клох кралась по коридору в составе головной группы, состоящей из двух человек. Остальная часть отряда двигалась следом на расстоянии прямой видимости от разведки. Ситуация, конечно, не рядовая. Слишком мало исходных данных для постановки основной задачи в ближайшем боестолкновении. Диспозиция осложнена наличием приоритетного груза, пострадавшего работодателя. И в настоящий момент это становится проблемой номер один. Хорошо, что Джон не поскупился и снабдил при найме неплохим оборудованием и программным обеспечением. По крайней мере, ориентироваться в кромешной тьме оно позволяло достаточно уверенно. «Заметка. Вооружить всю группу абордажными клинками скрытого ношения», — сделала себе запись девушка. «Вероятность обнаружения противника — 63 Вспыхнула тревожно малым цветом надпись на внутреннем экране ее шлема. И 33-я замерла, полуприсев одновременно с отбитием ладонью кодового сигнала контролеру их двойки. Запрос «Статус». Появилась надпись в выделенном канале комплекса «Стратег» надежной и проверенной боевой системы тактического управления. Она доказала свою простоту и безотказность при более чем достаточном качестве и количестве интеграции разнообразных типов скафандров. Само собой, корпорация, контролирующая этот продукт, довольно жестко обеспечивает надежность, ну и, соответственно, оплату своего программного средства. Данная версия была достаточно удобной, поэтому Клух решила более внимательно отнестись к предупреждению программы. Убедившись, что все четко выполнили приказ, девушка двинулась, настороженно всматриваясь в показания приборов. В этот момент датчики фиксировали множество параметров, а логические фильтры выстраивали дополнительные данные, на основании которых и предстояло принимать решения, максимально соответствующие развитию боевой обстановки. «Статус — ноль», — отобразился ответ, означавший, что положение основной группы не изменилось. Джон остался в том же бессознательном состоянии. «Самый жесткий вариант тренировок, только холодное оружие и условия симуляции неизвестны. Ничего, секция жизни порой трудна в первичном принятии, но со временем ты понимаешь, что путь в Алкар — хорошая альтернатива обычному прозебанию в надежде на качественное потомство». Заученным мысленным усилием 33-я перевела боевую систему управления в нужный режим работы, на физическом уровне отключая любую возможность ведения голосовых переговоров. Теперь общаться предстояло исключительно в визуальном режиме, формируя доклады и распоряжения при помощи личной нейросети каждого разумного. Вариативно-генеративная боевая нейросеть тактического класса третьего уровня позволяла с успехом решать подобные задачи. Движения к лох стали максимально осторожными. Система непрерывно достраивала картину окружающего пространства, помогая неумолимо продвигаться вперед. «Основная задача на охоте — добычу скрасть. Тишина — залог успеха. Сильная добыча чувствует охотника. Надо быть быстрее, тут со стаксом не поспоришь», — мысленно проговорила девушка. На внутреннем экране шлема пробежала информация, что с 83% вероятностью на расстоянии около 3 метров находится двое противников. Показатель достаточен, чтобы признать его достоверным. Изучение поля. Последовала беззвучная команда, и визуальная картинка дополнилась заранее выведенными и выбранными, исходя из личного опыта и предпочтений, показателями а также смоделированной с достаточной долей вероятности схемой расположения выявленных объектов. Стандартная гуманоидная форма. Значит, скорее всего, наличие какой-нибудь экипировки. Девушка закрыла и медленно открыла глаза, настраиваясь на боевую работу. Затем внезапно, словно взорвалась, стремительным рывком устремляясь к цели. В данной ситуации шанс велик, что ее услышат, только когда она преодолеет уже половину дистанции. Тело девушки в скафандре метнулось вперед, шаг второй, переход на нижний уровень атаки, а дальше в дело вступил остро заточенный металл, поражая жизненно важные органы двух мужчин, дежуривших около этого коридора. Основная часть обитателей пещер собралась в противоположном конце большого зала. Харк созвал общину. Что-то случилось в дальних закоулках ледяного дома. Вибрацию почувствовали все, кто так или иначе считал себя истинным ребенком Айсоса. Возможно, потому и удалось девушке результативно выполнить поставленную задачу, издав при этом минимум звуков. На одном из убитых ею людей, одетых в подозрительно легкие для окружающего пространства одежды, обнаружился стандартный штурмовой комплекс, стоящий на вооружении в их небольшом отряде. Быстрая сверка по параметрам и серийному номеру показала, что это он и есть. Так что никаких проблем с его привязкой для использования командиром отделения не возникло. Несколько шагов назад в коридор сигнал контролеру, и уже ровно через три секунды относительно неплохо показавший себя на предварительных тренировках бывший каторжник, не без удивления осматривает оружие, доставшееся ему от второго охранника. Ну, хоть что-то написал в общий канал парень, одновременно с этим забрасывая информацию о найденном оружии и боеприпасе. Стив, загремевший на каторгу за какие-то финансовые махинации, еще достаточно молодой 34-летний мужчина после предложения выбирать дальнейшую судьбу самостоятельно, решил остаться и попытать счастье на Калигуле. Он исповедовал древнюю как мир мудрость, В космосе есть миллион вариантов печально сдохнуть, поэтому следует держаться тех, кто способен выбираться из подобного дерьма. А командир, которого сейчас несут в основной эвакуационной группе, умеет это делать, но теперь, похоже, придется поработать за него. А все-таки Клох хороша. Несмотря на мысли, блуждающие в главе парня, его руки практически на полном автомате проделывали отработанные на бесконечных тренировках действия. Все, что было найдено и могло применяться для повышения результативности ведения боя, собрано, список передан в общий канал, где практически сразу скорректирован девушкой. Перераспределение полученного вооружения входило в ее непосредственные обязанности. Зарегистрирована группа противников. Приготовиться к бою. С этого мгновения наступал момент, после которого, согласно многолетней практике, лучше было соблюдать рекомендации боевой системы управления. Подобные тактические комплексы увеличивали выживаемость подразделения в среднем на 76%, что само по себе говорило о многом. Так что в ситуации, подобной той, с которой они столкнулись, лучше было эти шансы повысить. От группы, тащившей груз, отошел еще один боец и приблизился к командиру отделения, повинуясь ее распоряжению. Она молча протянула ему абордажный клинок, отдавая беззвучный приказ осуществлять контроль и страховку ударной группы. Не было никакой необходимости в самостоятельном анализе картинки. Все уже делала интеллектуальная система, выстраивая схему предстоящего боя. Оценка поля. Обнаружен источник освещения, предположительно естественного происхождения. Группа обнаружена. Тревожная надпись заставила прекратить анализ и открыть беглый огонь по приоритетно обозначенным целям. Справа чуть позже включился в перестрелку контролер ее двойки. Счетчик пораженных целей резко пошел в рост, но буквально через несколько секунд надпись «Ответный огонь. Смена позиции» заставила обоих бойцов вернуться в свой коридор, чтобы ровно через полторы секунды высунуться обратно, произведя несколько выстрелов, и тотчас же вновь скрыться в тоннеле. Глаз. Боец, который держал в руке переданный ему нож, молча принял приказ и, резко приблизившись к отверстию, произвел постановку двух миниатюрных оптических датчиков, обеспечивающих стабильное визуальное изображение. Тактическая схема сразу же стала пополняться непрерывно поступающими в нее данными. Умная система настойчиво советовала немедленное применение нескольких точечных воздействий для улучшения основной картины боя. Моментально распределив цели, оба вооруженных члена экипажа «Каллигулы» одновременно высунулись и успели произвести по два выстрела, прежде чем по ним открыли ответный огонь. Причем стало ясно, что постепенно плотность стрельбы увеличивается, а следовательно, картина боя начала усугубляться. Противников оказалось неожиданно много. Видеодатчики непрерывно вносили все поступающие данные в систему управления. Клох облокотилась на ледяную стену, выщелкивая из своего скафандра малозаметный ретранслятор сигнала, предназначенный для скрытого ношения. Штурмовой комплекс в ее руках моментально изменил конфигурацию параметров выстрела для нестандартного использования. Девушка вставила в ствол оружия ретранслятор и, высунувшись на мгновение, произвела выстрел в сторону области, которая отличалась освещением. Как только на ее экране появилось сообщение об активации прибора, Она сразу же, распределив энергию заряда ретранслятора на пять равных частей, произвела кодированные импульсы, предназначенные системам калигулы с периодом в несколько секунд для более точного определения местоположения группы, при условии, что этот сигнал достигнет цели. Теперь все, что можно было сделать в данной ситуации, выполнено и предстояло принять бой. Внезапно в дополненную реальность, передававшуюся на внутреннюю поверхность шлема, Ворвались данные о применении противникам плазменной гранаты. Времени на объяснение не оставалось, поэтому Клох резко нырнула в глубину коридора, прихватывая с собой крепкими пальцами собственного, усиленного экзоскелетом боевого скафандра тела своих подчиненных. И вовремя, потому что уже в следующую секунду в коридор ворвались клубы высокотемпературного пара, возникшего после термического воздействия плазменной гранаты, И испарившего за доли мгновения несколько кубометров льда. И если облаченным в боевые доспехи членам экипажа рейдера это сильно повредить не могло, то практически не имеющие защиты айсмены внезапно осознали, что применение данного типа вооружений в подобных условиях ни к чему хорошему не приведет. Тем, кто оказался ближе всех, конечно же, не повезло. Они получили термические ожоги открытых участков кожи и временно выбыли из строя. Однако идиотов, чтобы применять оружие чужаков подобного типа, больше не нашлось. Клубы пара распространились по залу, частично перекрывая обзор камерам и мешая нападавшим. «Братья, прекратите огонь!» Раздался крепкий, но немного скрипучий, уверенный мужской голос. «Видимо, новые дети Айсоса еще не полностью приняли душу планеты. Прекратите сопротивление!» Лед не победить, мы во всем сможем разобраться. Мы вам не враги». Борт штурмовика Задира. Самостоятельная охота, задание полученное от учителя, обязывало быть собранным и настроенным на результат. Молодой Догорианин управлял одним из штурмовиков, находившимся на высоте примерно в пять километров над областью, где несколько часов назад пропала связь с ботом, на котором возвращалась команда Рейдер, Каур был отправлен в этот район практически сразу после того, как Стакс взял на себя командование. Поэтому, когда он обнаружил в потоке поступающей информации сигнал аварийного маяка из скафандра Клох, то внутренне возликовал. Наконец-то у него появится возможность боевой практики. Летательный аппарат передал полученный сигнал на борт рейдера, а сам ученик Сибурианца. Быстро изучив ландшафт, задал и кину машины соответствующую программу действий и, заложив крутой маневр, понесся к месту обнаружения сигнала. Штурмовику потребовалось всего несколько секунд, чтобы доставить до Горянина к точке высадки. Аппарат завис на небольшой высоте, позволявший пилоту беспрепятственно десантироваться, и как только тот покинул кабину, вновь взлетел, ожидая команды на эвакуацию. Приземлившись и погасив инерцию перекатом, Каур активировал боевую программу, лично настроенную учителем, и двинулся в сторону входа в пещеру. Вся картина окружающего пространства была подробно отсканирована еще во время пребывания в воздухе, поэтому никаких проблем для движения не предполагалось. Первых противников он снял недалеко от входа в сеть подземных галерей, пользуясь исключительно бесшумной кинетикой. Это позволило ему приблизиться к достаточно широкому проходу. Тут уже настало время тихой работы, и парень двинулся дальше, методично зачищая все цели, которые он встречал на своем пути. Оружие было убрано в крепеж на спине, а в руках появились клинки. Учитель требовал, чтобы владение острым железом, как он его называл, было доведено до совершенства. Активировав специальный адаптивный камуфляж, практически полностью до догорянина от обнаружения. Каур двигался неслышным посланником смерти, одного за другим уничтожая редких обитателей. Он уловил звуки боя, сейчас уже прекратившиеся, и решил идти в том направлении, оставив за спиной восемь бездыханных тел. Буквально через несколько шагов появился сигнал от рейдовой группы, и он смог связаться с ее командиром, сообщив о своем прибытии. В ответ парню передали всю актуальную информацию, и он, приняв ее к сведению, продолжил смертоносное передвижение. Выяснив, что сигнал ретранслятора сделал свое дело, из тыла к противнику приближается неожиданная подмога. Девушка довольно оскалилась, распланировав дальнейшие действия по уменьшению количества врагов. Тем более их почему-то потянуло на отвлеченные и непонятные разговоры. Итогом этих действий стала отправка пятерых врагов в чертоге Волкар. И опять пришлось укрываться в туннеле. Правда, ненадолго, потому что уже через несколько минут со стороны противника началась суета. Скорее всего, догорянин навел шороху в их рядах. Надо поддержать парнишку. И снова короткая вылазка, и еще несколько неприятелей уничтожены. Помощь Каура оказалась более чем действенной. Он насчитал 27 жизней против 15 уклох со Стивом. Группа, посланная с Рейдера, успела к финальным аккордам битвы, но к тому моменту, как они проникли под своды пещеры, была уничтожена большая часть ее обитателей. Вполне возможно, что где-то в глубине бесконечных галерей еще находятся те, кто не участвовал в только что произошедших событиях, поэтому эвакуация произошла стремительно. Необходимо было как можно быстрее доставить командира в медицинский отсек на борту Калигулы, а потом уже решать спускаться ли сюда снова. Правда, пришлось затратить некоторое время на возвращение оставленного в одном из коридоров тела убитого бойца. Это было категорическим требованием командира с самого начала: по возможности забирать своих погибших товарищей. У группы, состоящей из четырех человек, это заняло не больше 15 минут, за время которых Несколько обитателей этих пещер все-таки вылезли из тоннелей и умудрились ранить одного из прибывших абордажников. Тот, кто это сделал, прожил недолго, но добавил адреналина в кровь остальной команде. Затем стремительный отход, занявший буквально две минуты. Причем Рорук успел вызвать свой штурмовик, загрузиться в него и прикрыть отход грузопассажирского бота, в которой обе группы набились практически битком. После этого быстрое возвращение на рейдер и доставка тела Джона в медицинский отсек, где его принял на руки доктор Урс Селин. Клох, правда, пришлось выдержать многообещающий взгляд Даржи, которая явно хотела задать несколько конфиденциальных вопросов по поводу всего случившегося. Борт рейдера Калигула. Все это время сибурянец не покидал рубку корабля, дистанционно контролируя практически каждый этап ведения спасательной операции. Его нечеловеческий, холодный разум придирчиво оценивал работу своего ученика, и, несмотря на массу шероховатостей, которые улавливал его взгляд, он признал эффективность работы Каура удовлетворительной. Некоторые моменты ученик исполнил так, как сделал бы и он сам а это означает, что из парня выйдет толк. Личного присутствия возле Джона в данный момент не требовалось, по крайней мере, мониторинг окружающего пространства сейчас важнее. На одном из экранов Лакин мог наблюдать все, что происходит в медицинском отсеке, а в данный момент тело командира находилось в капсуле, и над ним совершались какие-то манипуляции. «Доктор, доложите обстановку». Запросил он уточняющую информацию у Ксеноса. «Господин старший офицер, в данный момент я произвожу углубленную диагностику, но уже сейчас могу сказать, что нам с вами следует серьезно поговорить». «Я вас слушаю», — сухо ответил Стакс. «Я думаю, что будет лучше нам встретиться лично». «Я вас услышал», — отозвался Сибурянец, прерывая связь. Еще раз проверив окружающую обстановку, Лакин встал с ложемента и коротко бросил зицу, сидящему около своего пульта. Это было его излюбленное место, правда, немного загаженное несколькими тарелками, которые он притащил сюда из столовой, совмещая принятие пищи с работой. — Остаешься за старшего. Искин? — Контроль. Я скоро вернусь. Улгол, перед которым на одном из экранов было точно такое же изображение из медицинского отсека, отрешенно кивнул головой и неопределенно помахал в воздухе своими щупальцами, даже не повернувшись в сторону стакса. Дверь в медицинский отсек открылась, впуская сибурианца в помещение с легким, едва уловимым специфическим запахом антибактериальных средств. Доктор Селим оторвался от медицинского планшета и повернул свою кибернетическую головогрудь в сторону вошедшего. Говорите, доктор, потребовал Лакин. Господин старший офицер Шер, я хочу сообщить вам, что при первичном обследовании медицинская капсула выдала рост пси-параметра пациента до уровня B7. Согласитесь, скачок с C4 более чем весомый. «Закон Империи, на территории которой мы в данный момент находимся, требует фиксации значения и доклад в службу безопасности. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Ничего и никуда мы сообщать не будем, доктор», — твердо ответил Стакс. «Честно говоря, я надеялся, что вы это скажете. Думаю, мне будет интересно понаблюдать за этим процессом, но процедуру я был обязан соблюсти». «Не слишком увлекайтесь, доктор? Что с состоянием командира?» Сменил тему сибурянец. «Внутренних повреждений не выявлено. Пациенту введены комплексные укрепляющие препараты и стимуляторы мозговой активности. Прогноз положительный». Лакин не ответил. Молча кивнув, он внимательно всмотрелся в лицо командира корабля, с которым его свела Вселенная. Его было видно сквозь прозрачную часть крышки медицинской капсулы. Через 12 часов должно было наступить пробуждение Джона. Но когда крышка капсулы поднялась, то сколько бы небольшая группа разумных, собравшихся в медицинском отсеке, не ждала, этого не случилось. Не произошло его и при повторном открытии еще через несколько часов. Тело человека было переведено в поддерживающий бокс, и началось напряженное ожидание. Покидать систему из Кинрейдера отказался, сославшись на специальную директиву, установленную в него владельцем. Калигулу вернули на парковочную орбиту в непосредственной близости от одной из станций, чтобы не вызывать лишние подозрения у местного населения. На третий день томительного ожидания Стакс не выдержал и решил действовать посетив перед этим Айру и настойчиво попросив ее оказать содействие, сославшись на то, что, быть может, у нее получится сделать то, чего не удается медицине. Поэтому, когда девушка с опаской приблизилась к специальному анатомическому лежаку, на котором находилось тело Джона, она в первое время испугалась, но потом попыталась собраться с мыслями и взять себя в руки. В теле молодого и, в общем-то, в какой-то мере симпатичного представителя вида хомо к которому относился командир, чувствовалась какая-то неправильность. Девушка бросила быстрый взгляд на требовательно наблюдавшего за ней и пугавшего ее до дрожи в коленках лакина стакса, и отвернулась, попытавшись сосредоточиться. Дельфийка вытянула в сторону лица лежащего без движения человека свою левую руку и попыталась сконцентрироваться на собственной Эа. Обратившись к своему сердцу, она словно бы нежно коснулась истинной составляющей мироздания, и у нее получилось. Состояние заль было достигнуто, и ментальное тело отделилось, приобретя дополнительные качества. Именно это привнесло некоторые вопросы, потому что лежащий Джон Сол излучал какой-то странный спектр, и это свечение мешало рассмотреть тонкие структуры его ментальной составляющей хотя раньше у девушки это прекрасно получалось. Что делать в данной ситуации было неясно, и потому Айра опустила свои призрачные руки в тело лежащего человека. Лучше бы она этого не делала, потому что в следующее мгновение на нее обрушились тысячи видений, одно страшнее другого, сменяющиеся с такой невероятной чистотой, из-за которой смысл увиденного терялся оставляя после себя лишь ощущение боли, ярости и такой смертной тоски, что Дельфийка постаралась вырваться из этого ужаса. Однако ее ментальное тело отказалось слушаться. Мгновения проходили за мгновениями, и за это время ее разум смог поглотить столько негатива, что девушке показалось, будто она сейчас умрет. Тем не менее, через какое-то время скорость накачки налетевшего ужаса стала снижаться, А после того, что пережил разум Дельфийки в тот момент, происходящее перед ее внутренним зрением перестало казаться страшным. Мозг присыщался и перестраивался на иной режим работы. Прошло еще несколько секунд, и Дельфийка частично смогла прийти в себя, немного разобравшись с процессом, который в данный момент происходил внутри бесчувственного командира корабля. О похожих случаях Хайри рассказывали, но никогда прежде она самостоятельно не сталкивалась ни с чем подобным. Девушка почувствовала его эмоции. Ничем другим это быть не могло. Где-то там, глубоко, во всем этом бесконечном месиве кошмаров сейчас находится Джон, и кем бы он ни был, но ему надо помочь. Пускай это ляжет тяжким грузом на ее собственную душу, но оставлять его там еще большее преступление. Аэра перестала сопротивляться и вновь окунулась в те видения, что терзали в данный момент попавшего в беду человека. То, что со мной происходит, что-то не то, я понял практически сразу, как только вокруг меня начала твориться лютая дичь. Поначалу я принял все окружающее меня как реальность, но когда все завертелось значительно быстрее и изощреннее, До меня наконец-то дошло, что тут творится что-то непонятное. Но хуже всего было, что ощущения от этих видений никуда не девались, а оставались со мной. Но, оказывается, даже к этому можно привыкнуть. А может быть, меня попросту не удалось так легко по-настоящему напугать. Первые несколько картин на меня еще произвели впечатление, но чем дольше происходила эта карусель, тем отчетливее я понимал, что разорвать цепь бесконечных наведенных итераций могу только я сам. В гадалке не ходи, все это связано с тем, что я ощутил свое сродство. Более половины видений так или иначе были связаны с огнем. Быть может, таким образом мое собственное подсознание сигнализирует мне о том, что же случилось на самом деле. Источник не чувствую. Пытался обратиться к нему, как-то дотянуться, но никакого отклика не получил. Я, конечно, попробую еще раз попозже, но почему-то терзают меня смутные сомнения, что все будет не так просто. Нет тут нечто иное. Что-то, с чем справиться нужно своими силами. Плохо, что я абсолютно ничего не ощущаю. Даже видения кажутся мне чужеродной картинкой. Может быть, я их и не вижу, а просто осознаю, У любого действия должны быть свои мотивы и причины, и надо только разобраться в них и в том противостоянии, которое произошло накануне, приведя к подобному состоянию дел. Внезапно откуда-то из глубин памяти пришло наставление «Поглоти свою суть». И как прикажете такое сделать, инструкция, к сожалению, не прилагалась. Но как только я об этом подумал, в памяти всплыло довольно пространное объяснение о том, что надо делать. Обозначить цель. Цель приведет к пониманию. Понимание приведет к познанию. Познание приведет к контролю. Ну, и как прикажете применить сию премудрость? Однако кое-что в этом было и ничего не мешало попробовать. Но я заметил, что постепенно скорость появления очередных кошмарных образов и картин снизилась, а у меня внутри окрепло понимание того, что происходит. Так уж случилось, что мне досталось самое непредсказуемое из всех стихий — огонь. Если по большей части то, что я видел, связано именно с ним, то по всей вероятности это и есть мой собственный внутренний огонь. Правда, почему он предстает передо мной в таком виде? Откуда у меня в голове вообще вся эта каша? Ошибочно полагать, что огонь добр. Если он обогрел тебя в часы непогоды, то это еще ничего не значит. Он с таким же успехом спалит дотла твой дом, прихватив с собой твоих близких. Огонь всегда жаждет стать больше. Разумные слова, тут даже не поспоришь. Итак, значит, чем он сейчас занимается? — скорее всего, пытается сделать так, чтобы у него получилось переиначить меня под свои прихоти. Только вот хренушки. У меня в приобретенных воспоминаниях, можно сказать, черным по белому написано, что при принятии огненного сродства требуется быть особенно осторожным. А значит, поддаваться на его хотелки – занятие бесперспективное. Понятное дело, если какие-нибудь чрезвычайные события не поменяют этого мнения, а пока этого, увы, не произошло. Не очень-то помог мне огонь в борьбе с этой энергетической тварью. Может, и помог, но незначительно. Не было бы моего меча, вряд ли бы нам удалось с ним справиться, если вообще у нас это получилось. Беспокоит Пыржик. Связи с ним по-прежнему не наблюдается. Надеюсь, что с ним все в порядке, ведь, судя по всему, у него получилось. Он несколько раз рассказывал мне об экспериментах с полным выгружением своего сознания в основную систему Мордука. Что-то я отвлекся, тут дело, похоже, одними словами не решится. Я сосредоточился на попытке манипуляции тем, что мне транслировалось, и постарался окунуться, окунуться в те образы, которые мне надлежало узреть. Только вот теперь, после частичного осознания сути огня, все, что мне предлагалось увидеть, выглядело каким-то поверхностным и пресным, что ли. Иногда мне начинало казаться, что я практически чувствую где-то рядом его образ. В тот момент, когда я это осознал, сразу же осознал, что и ему все стало известно, и данное положение дел моему внутреннему огню совсем не понравилось, потому что несколько следующих итераций были ну уж очень неприятными. «Зря. Зря ты это начал. Такими расхожими образами меня не напугать». Может быть, ты, конечно, и древняя стихия, но ты ничто против разума. Уж разумом создатель вселенной меня наградил. Но удар нельзя оставлять безнаказанным. И тогда я начал представлять антагониста этой сущности. И я выбрал холодное Балтийское море, неутомимо бьющееся о каменную набережную Зеленоградска, куда любила водить меня моя мама словно чувствовало материнское сердце, что когда-нибудь ребенку это понадобится, и вот поди ты. Потребовалось. Сюда наложилось все. И детские воспоминания о том, как пацанами стремились попасть на море и искупаться наперекор воли родителей. Что такое 17 градусов, когда в голове столько лихой бесшабашности? Результат от подобного воздействия появился сразу. Я буквально ощутил боль и ярость огненной стихии, осознающий собственную неминуемую кончину, но старающийся сохранить свою жизнь до последнего. Скорее всего, именно в этот момент я и понял суть сродства данного типа, всю его силу и слабость, опоняв, проявил милосердие, практически полностью укротив былую мощь, но оставив всего одно зерно изначального пламени. Почему так нужно было сделать, я не знал но чувствовал, что поступить необходимо именно так, так, а не иначе. Это зерно теперь не могло опалить меня, и я уже взял его в руки, когда почувствовал что-то неладное. Осознание мира в моем разуме замельтешило, и я увидел перед собой серокожую девушку с зелеными глазами. — А ты еще тут откуда взялась? — поинтересовался я, глупо вытаращившись. И рассматривая незваную гостью. Джон Сол, я пришла, чтобы тебе помочь. Ты должен пойти со мной. Постой, постой. Если ты тут передо мной запросто появляешься, то, соответственно, я где-то лежу в отрубе. И если уж тебя заставили это сделать, то, наверное, давно. Прямо спросил я у девушки чем моментально поменял ее выражение лица на растерянное. «Я... я не знаю. Ты действительно лежишь в медицинской комнате, и тебя не получается разбудить. Мне удалось пробиться к тебе, но я не знаю, чем тебе можно помочь. Хотела попытаться вытянуть тебя». «Не знаешь?» «Пожалуй, в мире найдется мало разумных, способных на это». «Спасибо тебе, конечно, большое за твою помощь, но боюсь, что ты тут бессильна». «Что это у тебя?» — кивнула она на мою ладонь. «Это? А его знает?» И в этот момент я сжал зерно огня в своей ладони и внезапно осознал, где и при каких обстоятельствах я сейчас нахожусь. Я отчетливо видел грань между своим физическим и ментальным телом, но вместе с тем возникло ощущение, что все вокруг застыло. Я вижу перед собой симпатичное, хоть и испуганное лицо Айр. Оно напряжено, и ее взгляд направлен на свою руку, протянутую к моей грудной клетке. Так вот, значит, как ты выглядишь с этого ракурса. Оказывается, у тебя даже есть волосинки у носу. Ой, что-то во мне разыгралась какая-то не слишком свойственная мне игривость. Так что пришлось вновь вернуться в то самое место, которое несколько мгновений назад я покинул, оставив Дельфийку размышлять над тем, что же ей делать дальше. Девушка, вернее, ее ментальный образ, все так же стояла и глупо таращилась на то место, где я только что находился, и вот я вновь попал в поле ее зрения». Дай мне руку, зеленоглазка. Похоже, настало время вернуться. Слегка улыбнувшись, предложил я, протягивая ей свою ладонь. Айра смело протянула мне свою руку, и в этот момент я осознал, что вновь чувствую свое тело, и, надо сказать, оно немного затекло. Передо мной стояла растерянная красотка и неверяще смотрела мне в глаза. «Мозговая активность в норме?» — раздался откуда-то слева голос доктора Селима. — Нормально все. Попытался успокоить я всех присутствующих, но в горле пересохло, и конец фразы получился нечленораздельным. — Тьфу, дайте попить, что ли? Доктор услужливо предложил мне какое-то с его точки зрения полезное пойло, но на вкус оно было дрянным, правда, со своей непосредственной задачей справилось. — Встать-то могу, док. «Если чувствуете себя удовлетворительно, то не вижу причин, чтобы вам отказать». Прошелестел механический голос из синтезатора речи, которым был оборудован скафандр Ксеноса. «Ну, вот и славно». Закончил я разговор и поднялся, рассматривая универсальный комбинезон, который на меня натянули, пока я был в отключке. «Доклад. Давайте по порядку. Что произошло? Потери. Где находимся?» «Надеюсь, мы уже на полпути в Империи?» «Находимся на месте. Хор отказался подчиняться и покидать систему без твоего приказа», — пояснил Лакин. «Минус один в твоей группе охраны. Легкие ранения не в счет. Большая часть тех, кто вас утащил в пещеру, уничтожена. Предлагаю сделать зачистку и полностью вырезать». «Погоди», — перебил я его. Честно говоря, я не видел никого из местных в пещере. Там вообще было что-то странное. И лезть туда-обратно запрещаю. Потом мне все подробно расскажете, а сейчас надо двигаться дальше. Что-то сыт я этим куском льда по самое горло. Кстати, скаф мой где? — Твой скафандр мы забрали, отнесли к тебе в каюту, как в прошлый раз, — Пояснил Сибурянец. Корабль к вылету готов. «Достаточно отдать распоряжение Искину». «Хор, стартуем!» — скомандовал я. «Принято, господин капитан. Рад, что вы вернулись». Отозвался Искин, и корабль начал оживать, медленно смещаясь в пространстве по направлению к вектору разгона. Продолжать представление смысла особого не было. Я еще раз поблагодарил всех и отдельно Айру за помощь и заботу, и направился в сопровождении стакса в рубку, предполагая, что сейчас попаду в щупальца любвеобильного малыша-зица. Так и случилось. Мой прогноз оказался полностью верным. Как только мы вошли, на меня с диким радостным воплем кинулся этот пакостник, который следил за всем происходящим через систему видеонаблюдения. Даже удивительно, что он не примчался в медотсек. Пришлось выслушать его высокоскоростную болтовню и вытерпеть обнимашки. Я и забыл, что без скафандра эти объятия весьма чувствительны. Даже удивительно, сколько, оказывается, много скрывается сил в этих выглядящих такими слабыми конечностях Ксеноса. Как только порыв малыша иссяк, я занял свое командирское место и окунулся в управление кораблем. Предстояло как можно быстрее двигаться дальше, навстречу с Фариалом. Сразу же вспомнились кое-какие видения, которые были связаны именно с принцем. Я, конечно, не особо суеверный, но как человек военный предпочитаю перебдеть, да и поскорее бы уже заручиться поддержкой наследника империи. А то летаем по диким местам и встреваем во всякое гуану. Надеюсь, в цивилизованных краях все будет поспокойнее.